308. Июнь, 24. Ничего хорошего не получается из того, что творится во имя свое. Люди задыхаются в созданных ими самими условиях. Решение в том, чтобы во всем отойти от себя, чтобы себя исключить. Думая об общем благе, и для себя получает думающий свою часть по праву. Но думающий о себе себя своей части лишает. ибо теряющий душу свою обретает ее, но живущий лишь ею ее интересами теряет ее. Имеется в виду личность в аспект ее самости. Личность связана крепко с эмоциями астрала. Эти последние следует исключить совершенно из обращения при общении с людьми, исключить их из писем, из мыслей, из слов словом отопсюлу. И Ими отягощаются окружающие. и близкие самопространства. Оно заражается и у явлениями самости во всех ее видах и формах. Самость — это я, это мне, это мое, но не твое и не ваше, и это не наше. Это нам не нужно. Нам отмешает подойти ближе к вам, становясь труднопроходимой преградой между вами и нами. Следует хранить свои печали и заботы про себя. Это сразу придает силы, ибо отягощение окружающих и пространство отягощает, прежде всего самого отягощающего. Думают себя облегчить, отягощая других, но падают оба в яму, и отягощающий, отягощаемый. Обуздание своих чувств приносит сознание сдержанной силы, приносит ее и не думание о себе. Малое «я» и свое настолько незначительны в обществе с кем вещей, что право не стоит уделять ему времени. Желудок требует пищи, а тело — одежды. Но удовлетворяя эти законные требования, совершенно не обязательно носиться с собой своими переживаниями эмоционально, лично, астрального порядка. Полезно при этом подумать о том, что есть целые области явлений, а главное — испытания, которые следует переносить наедине. Даже холод и голод и боль испытывает сам человек, но не другой. Централизация ощущений имеет в виду очень глубокий смысл. По пути надо идти самому, неся крест свой на своих собственных плечах, не стараясь переложить его на другие Сдержанность и замкнутость личных эмоций и переживаний силу дают и дух закаляют в борьбе.